Вечер поэтес был объявлен в большом зале Политехнического музея. Помню ожидальню, бетонную, с одной единственной скамейкой и пустотой от точно только что вынесенной ванны. Поэтес по афише соответствовавших числу девять, только сейчас догадалась, девять мус. Ах, ложноклассик. Казалось, не девять, а трижды столько. Под напором волнения, духов, повышенных температур, многие кашляли, сплетины, кокаина, промерзлый бетон поддался и потек. В коморке стоял пар. Сквозь пар белесые же пятна, лица, красные кляксы, губы, черные сирконфлексы, брови. Знак под французской буквой «Е». Примечание редакции. Поэтессы при всей... Разномастности удивительно походили друг на друга. Поименные и полично помню Адалис, Денар, Петесу, Мальвину и Поплавскую. Пятая я. Остальные в пару. Испарились. От одной, впрочем, уцелел малиновый берет. В полете от виска до предельно спущенного с одного плеча выреза, срезавший ровно пол лица. В этой параллельной асимметрии берета и выреза была неприятная симметрия, симметрия двух кривизн. Одеты были поэтессы, кроме Адалис, в закрытом темном, соответственно, темам и размерам своих произведений. Вольно и по времени 1921 года роскошно. Вижу одну высокую, лихорадочную, сплошь танцующую, туфелькой, пальцами, кольцами, соболинами-хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках. Она была страшна и очаровательна тем десятого сорта очарованием, на которое нельзя не льститься, стыдятся льститься, на которое бесстыдно во всеуслышание льщусь. Из зрительных впечатлений, кроме красного берета и чехоточных мехов, уцелел еще гоменовский очерк поэтессы Бенар. Головка гаврош на вольном стволе шеи и тридцатых годов подчеркнуто неуместно, нестерпимо невинное видение поэтессы Мальвины, стильной вплоть до голубых стеклянных бус под безоблачным полушарием лба. Выставка внешне обещала быть удачной, Брюсов не прогадал.